Гелиад. Хороший специалист. Ситуация начала выходить из-под контроля. И в нее добавилось слишком много переменных. Скрывать от Совета волшебников информацию стало откровенно опасно. Пусть даже мое обращение будет означать признание собственной некомпетентности и невозможности оградить город от угроз. Я набрал знакомый номер, попросил своего наставника передать начальству сведения, которые мы пока смогли добыть, и добавил. «Натан Соломонович, можно именно вы заедете за мальчиком и артефактом? По протоколу, вместе с дудочкой и возможной жертвой, я оставил Адель. Мальчик и ваша бывшая ученица под защитой мощнейших амулетов из моей коллекции. Никто не сможет ворваться в квартиру, если его не пустит сам хозяин. Даже вы. Адель дождется вашего прихода, а затем присоединится ко мне в исследовании подземелий». Бывший учитель явно улыбался в трубку. она хороший специалист. «Достаточно. Только опыта не хватает». «Сдается мне», — задумчиво протянул Натан Соломонович, «что опыта в ближайшее время она получит с лихвой. У вас там сгущаются облака, будь осторожен, а я приеду ближайшей электричкой». Ну что ж, по крайней мере, судя по словам призрачного дедушки, Адель непричастна. Зато виноваты какие-то неведомые «они». «И эти «они», — еще и имеет отношение к недавнему нашествию насекомых. Хорошо, что призраки не могут врать. В высшей степени иронично, что некоторым людям, похоже, нужно умереть, чтобы перестать обманывать и вводить в заблуждение. Мало кто знал, но именно волшебники ввели в человеческий лексикон выражение «Горбатого могила исправит».